Глава 10. Дивный новый мир. «Дядя! Дяденька!» Туман, еще не улетучившийся из сознания Игоря, внезапно прорезал хныкающий детский голос. «Дяденька, ну очнитесь же!» Встряхнув головой, словно это могло помочь отогнать серую пелену прочь, он напрягся, разлепил веки и немедленно вскрикнул, когда по глазам резанул яркий солнечный свет. «Дяденька!» Кто-то снова потянул его за полу куртки, и Игорь, прикрывая глаза ладонью, посмотрел вниз. Там, меньше чем в шаге от него, стоял босоногий мальчишка, одетый в длинную до колен суконную рубаху некогда белого цвета. «Дяденька, вы очнулись! Дяденька!» Мальчонка, перехватив его взгляд, запрыгал на месте, отчаянно теребя край куртки. «Помогите, волки! Они мою бяжку загнали! Помогите! Как я без нее?» Мальчонка шмыгнул носом, обещая разреветься в самое ближайшее время. «Спасите, дяденька! Вам же ничего не стоит! Ну, пожа!» «Доволен?» — сильный тычок в спину едва не сбил Игоря с ног. Тая была вне себя от злости. «Доволен? Дебил!» Сжав кулачки, она наступала на него, и что ее тон, что ее поза, не обещали Игорю ничего хорошего. «Я как дура ему помогала!» «Хотела как лучше, а ты?» «А что я?» Отступив, спина уперлась в ствол дерева. Игорь поспешно спрятался за ним, стараясь держать ствол между собой и разъяренной напарницей. «Ты, кстати, отлично выглядишь!» Высунувшись из-за ствола, констатировал он, разглядев длинное платье, перехваченное Натальей ремнем, на бляхе которого красовалось сердце черного цвета. «Тебе идет честно?» «Издеваешься?» Метнувшаяся вперед, девушка была остановлена, как это ни странно, все тем же мальчонкой, принявшимся теребить край ее юбки. Тетенька, помогите, начал он сызнова свою песнь, и тая, выругавшись так, как совсем бы не следовало при ребенке, зло сверкнуло глазами в сторону Игоря. Доволен, скотина, вот тебе первое задание. Иди, спасай, я здесь посижу. Нет уж, покачал головой в ответ он, морщась от детского плача. «Ты мой напарник! Забыла? Вместе пойдем!» «Вот еще!» — сжав губы в полоску, она отвернулась от него. «Ты меня сюда затащил, тебе и расхлебывать! Я пальцем о палец не ударю, пусть тебя хоть на куски порвут!» «Но, Тая, ты же лекарь!» «И что? Думаешь, я буду такую скотину как ты лечить? Ни за что!» «Ну и черт с тобой!» — сплюнув на траву, Игорь склонился над мальчонкой во всю уже размазывающем слезы по грязному лицу. «Тебя как зовут, малец? Где твоя эта... как ее там... пяшка? «Там, добрый господин!» Тотчас прекратив рыдать, малец вытянул руку в сторону особо плотного скопления деревьев, из-за которых немедленно послышалось бренчание колокольчика. «Это я понял. А зовут-то тебя как?» «Там она, дяденька!» — немедленно принялся всхлипывать мальчик. «Спасите, дяденька!» Век вам благодарен буду. Спасите, добрый господин. Имя у тебя есть, как зовут? Там она, дяденька. Поспешите, пожалуйста. Волки, дяденька. Отстань от него. Тея, стоявшая со сложенными на груди руками, обожгла Игоря злым взглядом. Это серф. От него ты ничего не добьешься. Он только на одну задачу запрограммирован. Кто? Какой серф? Серв, повторила она, глядя мимо него, — «синтетик или синтетический гуманоид. Сигом. Они здесь повсюду выполняют базовые работы. Копают, строят, урожай растят и все такое. Или, как этот, базовые задания раздают». «Погоди», — присев на корточке, Игорь принялся рассматривать ревущего в голос ребенка. «Так он что, не настоящий?» «Смотря как посмотреть. Биологический человек» но управляемой машиной. Я же говорю, они рутинной работой занимаются, чтобы таких, как ты, от похода не отвлекать. Еду приготовят и продадут, хлам скупят, понял? Вроде как да, поднявшись на ноги, Игорь посмотрел на Таю. Но зачем? Ты что, совсем тупой? Я же сказал, чтобы тебя от пути к шпилю не отвлекать. Чего непонятного-то? Дребезжание колокольчика повторилось, но, едва начавшись, было перекрыто многоголосым волчьим воем. «Ну?» — продолжая зло кривиться, Тая шагнула в сторону деревьев, из-за которых неслись звуки. «Пошли уж, напарничек! Прикрою тебя, хотя не знаю зачем». То, что открылось им после того, как парочка продралась сквозь кустарник, в точности соответствовало словам мальчонки. На дальнем краю довольно крупной площадки прижималась к толстым стволам деревьев белоснежная овечка с крупным колокольчиком на розовой ленточке. Перед ней, не доходя до жертвы нескольких метров, замерло четверо крупных аспедно черных волков, немедленно развернувшихся оскаленными пастями в сторону появившихся людей. «Ну, чего замер?» Тая, подтолкнув Игоря вперед, спряталась за его спину. «Ты предиктор? А вот и работай!» «А как?» Сделав короткий шаг вперед, Игорь замер. Волки слаженно шагнули к нему, роняя из оскаленных пастей клочья белой пены. «У тебя видение вероятности есть. Ну, используй!» «Знать бы как!» — он попятился, но тотчас в его спину уперлись небольшие ладошки, подталкивая его к волкам. «Напрягись! Присмотрись! Ну же!» Сам не зная, что он хочет увидеть, Игорь напряг зрение, и мир вокруг него — самый обычный лес — Внезапно украсился множеством деталей, на которые он прежде не обращал внимания. Вот дятел, сидевший на суку соседнего дерева, отвел голову, готовя новый удар по почти отставшему куску коры. Уронить? Игорь почувствовал напряжение в коре и всем собой ощутил, как гнутся, готовые лопнуть волокна. Чуть подтолкнуть, и здоровый кусок рухнет вниз, распугивая оказавшихся внизу. Одновременно с этим пришло и понимание бесполезности подобного. Он, упав в стороне, лишь на краткий миг задержит волков, не изменив их решение прежде расправиться с человеком. Стайка бабочек, танцующих над кустом цветов, прямо перед волками. Заставить их облепить им морды? И что с того? Нет, не то. Волки сделали еще шаг вперед, разгоняя ярких плесуней, и Игорь увидел нечто копошащееся в их шкуре. Что это? Напрягшись, он разобрал множество кровососов, кишащих в шерсти хищников. На миг его даже пробило короткой вспышкой голода, терзавшей блох, клещей и вшей. Густая шерсть не давала им пробиться к коже, и все это членистоногое воинство буквально орало от нетерпения, стремясь как можно быстрее утолить терзавшее их пламя. «А если так?» Мысленно боясь ошибиться, он указал одному из них на морду хищника, и Клоп, дрожа от нетерпения, поскакал по спинам своих собратьев в сторону морды. Туда, где короткая шерсть не могла стать защитой от его челюстей. Еще доли секунды, и за первым уже впившимся жвалами в кожу рванули все остальные, спеша разделить его пир. Миг, и волки, мгновенно позабыв и о людях, и об овце, принялись кататься по земле, сбивая, стирая о нее толстый слой паразитов, облепивших их морды. Еще немного, и волки, визжа, как напуганные щенки, рванули в разные стороны, проиграв бой мелким, но таким злобным созданием. «Уф!» Чувствуя себя выжатым, Игорь плюхнулся в густую траву. «Вроде того получилось». «Ты что с ними сделал?» Тая, присевшая рядом на корточке, уважительно покачала головой. Они так прочь с визгом. Рассказывай, как? В шее их же на них натравил. Изящно! Я думал, ты дерево уронишь или еще что-то в таком духе. Оно как-то, само собой, нашлось. Я и не думал то есть, думал, конечно, видел разное и, поняв, что запутался в словах, Игорь смолк. Но тут на полянку выскочил тот самый мальчишка. Визжа от радости, он кинулся к овечке и, мигом оседлав ее, сделал пару кругов по полянке, во все горло крича благодарность великому мастеру, спасшему его бяжку от злых и голодных монстров. — Да ладно тебе! — Маслов, поднявшись на ноги, отмахнулся от него, чувствуя смущение. — Помогли, ладно, да, Тая? — Ладно? Ты чего? Сдурел? Подойдя к пареньку, она встряхнула его за затрещавший ворот рубахи, одновременно поднеся к его лицу ладонь. «Ну? Задание выполнено?» «Да, тетенька, спасибо вам!» Из ладони мальчонки прямо на ладонь Таи просыпалось несколько монет. «Вот!» Подкинув блеснувшие медью кругляшки, она победно посмотрела на Маслова. «А ты говоришь, ладно!» Городок, первый на пути из зоны появления, Открылся им, стоило только путникам выйти на опушку леса. Тропинка, прежде изобиловавшая корнями, немедленно сменилась неширокой дорогой, замощенной белыми плитами известняка, а та, пробежав не более трех, ну, четырех сотен метров, исчезала за воротами, прорезанными в крепостной стене самого что ни на есть средневекового вида. На еще одну деталь стоило пологу из листвы и ветвей смениться видом вечернего неба с первыми звездами, обратила внимание Игоря Тая, вытянувший руку куда-то над стеной крепости. «Видишь? Вон та, яркая звезда!» «Ну, вижу», — кивнул Игорь, до носа которого уже долетели перемешанные с дымом запахи чего-то жареного. «Яркая. Типа полярный, что ли?» «Это шпиль. Сейчас в сумерках его не видно, но вот днем он отлично просматривается». «Значит, раз просматривается с пути, не собьемся», — ускорил он шаг, желая побыстрее оказаться за стенами. «Рады приветствовать гостей!» Стражник, стоявший у ворот, был в керасе и сбитом на затылок шлеме с глухой личиной. Отсалютовав им длинным копьем с широким, словно меч, наконечником, он продолжил. «Град путевой всегда открыт путникам, начавшим свой путь к шпилю. И да будет машина к вам милостиво!» «Спасибо, добрый человек!» Коротко поклонившись, Тая шагнула было вперед, но копье немедленно наклонилось, преграждая ей путь. «Что-то не так, уважаемый господин?» Она попробовала отвести оружие в сторону, но стражник лишь отрицательно помотал головой. «Платите пошлину и проходите, уважаемый! Нет денег, ночуйте снаружи!» «Сдурел? Вход в начальные города свободен, так велит машина!» «Ничего не знаю! Или платите?» Или проваливайте. По одному медику с носа. Не те деньги, госпожа Клерик, чтобы долго думать. Впрочем, небольшие глазки ощупали фигуру девушки. Можно и без денег. Если вы, госпожа, уделите Талику своего внимания усталому мужчине. Уделите? Ты что себе позволяешь? Тая едва не подпрыгнула на месте, заливаясь краской. Ты? Ты? «Или платите и заходите! Или...» Надвинув шлем так, что сквозь щели личины блестели лишь его глаза, он демонстративно встряхнул древком. «Комедию не ломайте!» «Платите!» — глазки заблестели сильнее. «Любым способом!» «Комедию? Ломать?» Тая была вне себя и сбросила с плеча руку Игоря, пытавшегося ее успокоить. «Такого никогда не бывало!» чтобы в начальный город за плату. И да, я клерик, и могу не только лечить, страж!» По пальцам ее ладони, поднятой на уровень лица охранника, побежали ядовито-зеленые струйки. «Хочешь познать боль, стражник? Там, чем ты вместо головы думаешь, не испытывай мое терпение, иначе я за себя не ручаюсь». «Ну что вы, госпожа клерик, Из-за спины напрягшегося стражника выдвинулся темный силуэт. Человек был неразличим. Светившие изнутри крепости фонари очерчивали лишь коренастую фигуру, скрывая в темноте его лицо. Не стоит так нервничать. Незнакомец взялся за древко копья и отвел его в сторону, освобождая проход и вызывая у стражника недовольное ворчание. Наш добрый страж Макирус просто пошутил. «Ведь так, Макирус, ты же пошутил, да? Решил новичков разыграть?» Послышавшееся в ответ ворчание Макируса можно было истолковать только как сожаление о неудавшейся шутке. «Вот видите?» Отступив вглубь проема, незнакомец, приглашающий, повел рукой. «Конечно, госпожа Клерик, вход в наш городок совершенно свободен. Прошу вас, заходите. И вы...» Человек коротко поклонился, и, пробившийся мимо его спины луч фонарного света, высветил рисунок на бляхе Маслова. «О, господин предиктор! Давненько я вашего брата в наших краях не видал. Мое почтение, славный господин!» Отвесив еще один поклон, незнакомец попятился, продолжая приглашающе размахивать руками. «Прошу вас, уважаемые господа, проходите!» Я буду рад лично обслужить вас в своем заведении. Прошу. Погодите, уже пройдя ворота, тая замерла, разглядывая крепко сбитого мужчину, поверх самой обычной одежды которого, рубахи штанов и сапог, был накинут белый передник. А вы кто? Я! На миг замерев, мужчина недоуменно уставился на нее но мигом спустя расхохотался во все горло, хлопая себя по объемистому животику, заметному даже под фартуком. — Простите, уважаемые, я так спешил вас встретить, что забыл представиться. — Спешу исправить свою оплошность, — он снова поклонился. Мастер Мороз, владелец, управляющий и старший повар харчевни Налим и Вертел. Распрямив спину, все предыдущее он произнес в поклоне, Мороз продолжил. Прошу же вас. Мои сервы лучшие в этом биоме. Уверен, вы проголодались, и я сочту за честь. Простите, уважаемый Мороз. Вздохнув, есть очень хотелось, прервал его Игорь, чей бурчащий желудок все активнее и активнее требовал еды. Но, как бы это сказать, я... Я не уверен, что мы сможем с вами расплатиться. Мы только... «О чем вы? Прекратите!» — немедленно замахал руками Мороз и, подмигнув Таи, продолжил. «Мы чтим традиции машины, господа. Первый ужин или обед, или еще что, плюс завтрак для новичков бесплатный. И, конечно, комнаты». «На одну ночь, любезные господа». Улыбнувшись, он подмигнул Игорю. «Вам одну на двоих или...» «Или, мастер, или...» «Две комнаты». «Как скажете, две так две». «А чтобы скрасить то досадное происшествие у ворот, я буду рад предложить вам столько пива свежего, только что сваренного!» Он поднял палец, заостряя их внимание на своих словах. «Столько, сколько сможете выпить!» «Даже так?» Подхватив девушку под руку, Игорь, кивнув Морозу, негромко в полголоса спросил. «Скажи, напарница, а ты похмелье снять можешь?» И, дождавшись ее неуверенного кивка, Воскликнул, беря теперь уже кабачика под руку. «Тогда чего же мы ждем? Вперед!» Корчма, налим и вертел, несмотря на свой средневековый внешний вид, двухэтажное здание было сложено из грубо обтесанных каменных блоков, которые венчала покрытая черепицей крыша, внутри оказался вполне современным, как удивился Игорь зданием. Небольшой зал столиков на семь, не более того, — Освещал ряд светильников, в которых он, продолжая удивляться, разглядел самые обычные лампы накаливания. Звучавшая в помещении негромкая музыка исходила от музыкального аппарата, стоявшего под ли барной стойки и весело перемигивавшегося множеством цветных лампочек. Сама стойка была классического вида, из потемневшего дерева, над которым возвышались сразу три блестевших начищенной медью пивных крана прошу вас уважаемые мороз деликатно подтолкнул замершего в дверях игоря протиснулся мимо него и нырнул за стойку чтобы секундой спустя возникнуть над ней с парой огромных и пока пустых пивных кружек толстого стекла прошу вас взмахом одной из них он обвел помещение выбирайте любое место у нас тут сами видите немноголюдно а спорить его слова было сложно кроме них В корчме присутствовал еще четыре человека, и Игорь, окинув их быстрым взглядом, вновь испытал удивление. Нет, двое занявших столик в углу были самыми обычными людьми. Один в кольчуге, рядом с ним из-за края стола выглядывала рукоять меча, второй, в куртке из плотной кожи, был перекрещен портупеей, облегчавший владельцу ношение оружия, скрытого от взора столешницы. Но если с этой парочкой все было нормально... Но вот другая, занявшая другой угол, людьми точно не была. За столиком, склонив друг к другу головы и часто поднимая кружки, сидело нечто человекоподобное, покрытое яркой, бросавшей блики чешуей и с небольшим красным гребнем на голове. Его сосед или собутыльник, тоже вполне человекоподобный, компенсировал свою экзотичность густым волосяным покровом, почти полностью скрывавшим лицо. Все, что Игорь смог разглядеть, пока Тая тащила его к выбранному ею столику у стены, был низкий лоб, небольшие блестящие глаза, да узкая полоса кожи под ними. И если первый, первое существо было голым, довольствуясь своей чешуей, то второй был наряжен в массивную броню, светлый металл которой был щедро разукрашен блестящей золотой насечкой. «Прекрати пялиться!» Тая, прошипев ему на ухо, практически силой усадила Игоря за столик спиной к другим гостям. «Ты что, расовый шовинист?» «Я?» Он попробовал было оглянуться, но девушка, упреждая его движение, дернула Маслова за рукав. «Ты, а кто еще? Ты что, рептилоидов не видел? И дворфов?» «Э -э...» Поняв, что брыкаться бесполезно, Игорь положил руки на стол, сдерживая свое любопытство. — Ну, вообще-то нет. То есть ящеров разумных видел, припомнил он свои похождения в кольце. Только они другие были. А вот дворфов нет. А они что, их вправду есть? Существуют? — А ты подойди и спроси, — коротко усмехнулась Тая. — Мол, вы как, живые или уже все вымерли? — Только учти, то, что после от тебя останется, я реанимировать не смогу. «Да и после, ну, когда ты с кладбища вернешься, один бегать будешь». «Чего так?» «А того. Мстительные они, дворфы. Запомнят тебя то, что ты одного из них обидел, и все. Каждый из их раса за тобой охотиться будет». «Хм. Мелкие и злопамятные. Учту. И что они мелкие, забудь. Это для них тоже обидно. А память, увы, у дворфов хорошая». «Длинные, как и их бороды. Так что максимально вежливо, напарник. Уловил?» «Угу. Кто здесь еще есть? Кого можем встретить?» «Ну, ты спросил», — откинувшись на спинку стула, Тая выбила пальцами короткую дробь из столешницы. «Здесь есть все расы Вселенной. Кого-то, как рептилоидов и дворфов, больше, кого-то, ну, например, арахнидов, меньше». Есть инсектоиды, но они с арахнидами предпочитают подземелья. Дворфы, к слову, тоже. Больше под поверхностью обитают. Места там много. Выбирай биом и живи. Под землей? Там что, такие же биомы, что и на поверхности? Не такие. Другие. Есть кристаллические, по слухам, я сама не видела, только слыхала, там разумные камни живут. Они другие, не такие, как мы. Но живые. И вполне разумные, по-своему. Есть лавовые биомы. Их как раз ящерки любят, там тепло. Есть покрытые плесенью и грибами. Есть ледяные, ну и... Много всего там. Кивнула она на пол. Внизу. И это все машина создала? Не совсем. Тая поморщилась. Тема перестала ей нравиться. Машина она управляет и контролирует. Она была всегда так принято считать. Но и у нее есть создатель. «Кто он?» Она предупреждающе приподняла руку. «Неизвестно. Не принято здесь о подобном говорить. Вот дойдешь до машины, сам спросишь». Она смолкла, и появившийся из-за спины Игоря официант в таком же переднике, как и тот, что был на морозе, поставил перед Игорем ту самую огромную на литр кружку пива. А вот то, что появилось перед девушкой, кружечка два на треть литра — Немедленно вызвала взрыв ее возмущения. Это что? ледяным тоном осведомилась она, указывая пальчиком на стоявшую перед ней кроху, по сравнению, конечно, с кружкой Игоря. Я вот сейчас не поняла, это ты мне принес? Конечно, вам, госпожа Клерик, официант обозначил поклон. И это пиво, свежайшее, восхитительнейшее, попробуйте, и я уверен, что первый же глоток. «Я уверенно», — перебила она его, — «что ты мерзкий, гендерный шовинист!» «Почему моя кружка меньше?» «Я равноправный партнер! Его партнер!» — она показала пальцем на Игоря. «Почему ему такая, а мне вот такая? Ты что, оскорбить меня хочешь?» «Да, я...» — протянув руку, Игорь попытался ее успокоить. «Ну, чего ты? Хочешь, давай поменяемся. Бери мою!» Он было подвинул к ней свою кружку, но девушка, глядя на официанта из-под лобья, лишь дернула головой. «Он меня оскорбил, понимаешь, напарник? Я такая же, как и ты. Более того, я здесь, в отличие от тебя, уже была, а он мне пфф, детский размер сует». «Нет, это оскорбление на почве половой ненависти. И расовой тоже». «Расовой-то откуда?» «Тая, ну прекрати, я уверен, что он...» Игорь кивнул на начавшего покрываться красными пятнами официанта, сейчас все исправит. Да, милейший, повернулся он к официанту, и тот, немедленно закивав, потянулся к кружечке, спеша убрать камень преткновения. Куда лапы тянешь? Выхватив ее прямо из-под его рук, тая немедленно опрокинула ее себе в рот. Новую неси и побыстрее! Как скажете, госпожа Клерик, по виду попавшего в переделку официанта, было ясно, как он желает побыстрее оказаться подальше от разъярившегося клерика. «Вот», — отпив еще пару глотков, Тэя поставила почти пустую кружку на стол. «А расовый? Так попробовал бы он такую дворфу предложить. Знаешь, куда бы он ему ее запихнул?» «Нет», — помотал головой Игорь, отгоняя картину, где бородатый карлик вступал в противоестественное сношение с брыкавшимся официантом, посредством пивной кружки. «И знать не хочу!» «Ваша кружка, госпожа Клерик, возникший у края стола мороз, почтительно поклонился и поставил перед Таей точно такую же емкость, что стояла нетронутой перед Масловым. И скромный ужин!» Вслед за кружкой на столе появилось большое блюдо, в котором куски мяса, перемешанные с какими-то овощами, купались в озере соуса. «Прошу отведать!» Присев за стол, Мороз, подавая пример, взял из плетеной корзины краюху хлеба и, отломив пару кусков, протянул один Игорю, а другой Тае. «Угощайтесь!» «Мои сервы очень старались!» Подтверждая свои слова, он обмакнул кусок хлеба в соус и, закинув его в рот, расплылся в довольной улыбке. «Превосходно! Прошу вас, угощайтесь!» Еда была великолепна. Быстро проглотив свою треть, Игорь тщательно подтер хлебом остатки подливы и, закинув сочный мякиш в рот, откинулся на спинку стула, испытывая блаженное чувство сытости, за которым уже кралась дремота. «Рад, что вам понравилась моя стряпня!» Мороз, также вычистивший свою часть тарелки, сделал глоток пива из небольшой кружки, той самой, которую Тая определила как детскую. «Прошу прощения, но вынужден напомнить об оплате». «Оплате?» Разлепив слепавшиеся глаза, Игорь недоуменно посмотрел на него. «Но ведь вы же говорили бесплатно! И еда, и ночевка!» «Именно так!» — расплылся в улыбке хозяин заведения. «Я о другом!» «И не подумайте ничего плохого!» Он бросил быстрый взгляд на нахмурившуюся было девушку рассказ. Согласно традиции, я могу вас попросить рассказать о себе. Кто вы, откуда и все такое. Верно, госпожа? Не слыхала о подобном. Чуть помедлив ответила она и, пригубив пиво, для этого ей пришлось взять кружку двумя руками, продолжила Тая. Но ничего в этом плохого не вижу. Одно условие. Поставив кружку на стол, она покачала в воздухе пальчиком баш на баш мы расскажем о себе а вы мороз о себе идет договорились закивал тот и выжидательно посмотрел на игоря предлагая ему быть первым да мне и рассказывать то нечего поерзав на стуле и промочив горло начал он прикидывая что можно рассказать а что нет я самый обычный человек архивный червь наконец определившись с легендой Игорь продолжил уже более уверенно. «Копался в бумагах всю жизнь. Я про то время, — мотнул он головой назад, — до появления здесь. Историк, если так можно сказать. Уважаемая профессия, — покачал головой Мороз и, отсалютовав ему кружкой, отпил пиво. Жаль, здесь, в нашем мире, с архивами туго. Но, прошу, продолжайте». Увлекался походами, и стрельбой, из пистолетов. Про пистолеты Маслов добавил на всякий случай, хорошо помню свои невеликие успехи в стрельбе из нагана. И вот как-то раз друзья-археологи с собой позвали. Они могилу древнюю нашли, вот решили, что мне будет полезно, и развеяться, и своими глазами на... ну, на то, как все это они находят. А дальше, отпив пива, он вздохнул. Бред какой-то. Бандиты налетели... Наверное, он пожал плечами. Решили, что мы клад богатый нашли. У нас же и охрана была. Нам ее институт сучил. Там в охране чей-то родственник был. Ну, по слухам. Вот его тоже решили выгулить. В общем, стрельба поднялась, крики. Я в стенку раскопа вжался, там какие-то доски были. Помню, они треснули, а потом... Развел он руками. Все. Серый туман, я здесь. Понятия не имею, как меня сюда занесло. «Бандиты они такие», — покивал головой Мороз. «Да, господин ученый, не свезло вам», — немного помолчав, он добавил. да «Тогда ясно, почему машина тебя в предикторы определила. Привычка к анализу и к порядку в мыслях. Не расстраивайся, Игорь. Ничего, что я на «ты».» Дождавшись кивка, Мороз продолжил. «Здесь весело. Куда как лучше, чем в норке с пыльными бумажками сидеть». Промочив горло, Мороз повернулся к девушке, ожидая ее рассказа. Но она лишь покачала головой, намекая, что теперь его очередь. «Как скажете, госпожа!» Усмехнувшись, Мороз откинулся на спинку стула, помассировал лоб и начал. «Я родился и провел юность на Бессоне. Планета такая». «На Бессоне?» — перебил его Маслов, едва не подпрыгнув на месте. «Погодите! Я слышал о Бессоне!» Там сталь, лучшую в галактике делают. Верно же, да? Да. Во взгляде Мороза читалось неподдельное изумление. А ты что, тоже с Бессона? Нет, покачал головой Игорь. Я с Зеи. Просто читал про Бессон много. Ну, славится он сталью. Про Зею, извини, не слыхал. А вот про сталь, да, это верно, расплылся в улыбке Мороз. Наша сталь это и наше благословение, и наше проклятие. Улыбка угасла. Мир фабрика. Заводы, шахты, заводы. Экология ноль. Без респиратора не выйти. Все отравлено. Зато платят там. Платили, когда я был. Отменно. Как сюда попал? Он хмыкнул. Как и ты, в смысле, не знаю. Я в шахте работал. Вроде обвал был. Помню треск над головой и все. Тут я. В распред узле поначалу, конечно. Там меня в магии определили. Магия льда. Мороз лед, кивнула Тая, вновь скрываясь за кружкой. Это... Ой. Логично это. Чуть покачнувшись на стуле, она поставила кружку на стол. Это мастер. Заплетающимся языком продолжила девушка. Пиво отменное!» — Вы... ну, продолжайте. — Да, Магель, да, именно так. По лицу рассказчика было видно, что он изо всех сил гонит прочь рвущуюся наружу улыбку. Ну, а дальше... Посерьезнее перевел он взгляд на Игоря. — Дальше, как у всех. Чуть освоился и вперед. Я же тоже, вот как ты, рвался к шпилю. Ледяным магом был, угу. Отсюда и прозвище. Верная твоя подруга напарница, говорит. Хотел я мир изменить. Мороз грустно улыбнулся. Молодой был, справедливости искал. Мир весь, чтобы по справедливости. Все было. И родную планету почистить. Хотел у машины технологии попросить, чтобы не загаживали все вокруг. Да, невесело покачав головой, он отпил пиво. Дошел до шпиля. Это не так уж и сложно. Полез в пещеры. Под шпиль. Чего так? Почему не вверх? Внизу, если повезет, можно дворфов встретить. Или ящеров. Они, конечно, не люди, но помогут. Мы им тут, на поверхности, они нам внизу. Вверх лезть оно, конечно, проще, да и быстрее. Иди себе вверх по лестнице, да гадость всякую, что из дверей лезет морозь. Каждый этаж почти метр дает. Сам видишь, короче, поверху-то. Внизу... Мороз притопнул ногой. «Штольни плавненько вниз идут. Между залами перепад высот, хорошо, если три четверти метра. Стандартного». Он снова смолк, промачивая горло. «Так что вверх лезть оно, да. Короче. В теории. Вот только помощи там, если припечет, негде взять». Он сделал паузу, поиграв полупустой кружкой. «Но я о другом. Внизу в пещерах там обычно по старым штольням идут. Я говорил уже, да. Они почти до машины пробиты. «Кем?» Мороз пожал плечами. «Кто ж знает. Может, теми, кто машину собирал, может, кем еще?» Принято считать, что по ним части машины вниз тащили. Потому и перепадов высот почти нет. Ну, тяжелые они были. Упустишь вагонетку, и все. Вагонетки, кстати, остались. И рельсы. Говорят, до самого низа тянутся. Но точно не знает никто, да и копаться особого желания нет. Да и негде, нет у нас здесь ни архивов, ни мемуаров, ни до них, вздохнул он. Выжить уже приз. Хорошо устроится подвиг, усмехнувшись, мороз обвел помещение взмахом руки. Я смог, сам видишь. Так вот, иду я по штольням досмотрю, а засечек на стенах в залах, что штольни соединяют, все меньше. На 30 метрах все стены исчерканы. Кем? Да такими же, как я, как ты. Прошел штольню, добрался до зала, передохнул и засечку на стенку, типа отметился, мол, был здесь. Традиция такая. Ну и дальше последующие штольни. Так вот, на 30 их полно, на полусотни уже меньше, на восьмидесяти едва десятка два. Я до 103 метров дошел. Как сейчас помню. Мороз снова приник к кружке, освежая горло. Посмотрел на стены, а там всего семь, семь, понимаешь, Игорь, всего семь засечек. Но свою я поставил, сел к стеночке, смотрю на вагонетку, додумаю. Да а оно надо. Машина меня не выбрала, развел он руками. Увы, сотня с лишним глубины и ничего. Не свезло. Он грустно усмехнулся. Нет, я мог и дальше двигать. У нас легенды ходят о смельчаках, что и до тысячи, до полутора доходили. Вот только оно стоит. Зачем мне таким неудачникам уподобляться и всем, чего достиг, рисковать? Неудачникам? Переспросил Игорь, бросая короткий взгляд на Таю, откровенно клевавшую носом. Какие же они неудачники, раз на полтора каме вглубь пробились? Какие? Да самые обычные. Машину-то они не нашли? Значит? Прищелкнул он пальцами. Неудачники. Не хочет она их видеть, понимаешь? Ну да. Вот. Так чего жилы рвать? В общем, назад вернулся. Здесь обосновался. Благо хабара, что сотни метров вынес, более чем на моего налимчика хватило. М -м -м, не знаю, что ответить, промычал Игорь. Однако помотала вас. Тебя, мы ж на ты перешли, забыл? Извини. Скрывая свое смущение, Маслов потянулся за кружкой, покосившись на таю, которая уже сладко сопела, подложив руку под голову. «Пиво у меня хорошее!» — расплылся в улыбке Мороз, бросая на девушку быстрый взгляд. «Это точно!» — кивнул в ответ Игорь. «Пусть спит. Я о ней расскажу. То немногое, что знаю». «Давай». Она меня в распрет узле встретила. Но я и уболтал ее ко мне присоединиться. «И согласилась?» — поразился Мороз. «Как видишь». «Хм... А говорят, что там...» — он ткнул пальцем в потолок. «Райская жизнь! Надо же! С распред узла сбежала!» «Скучно ей там было. Вот сюда и пошла!» — последние слова он произнес, прикрывая рот от зевка. «Иди отдыхать!» — Мороз принялся собирать посуду со стола. «Напарницу сам дотащишь? Или мне серво вкликнуть?» «Они бесполые, уложат разденуты без какого-либо урона чести». «Или ты сам?» — подмигнул он Маслову. «Ваши комнаты на втором этаже», — последовал кивок на лестницу. «Справа первые две. Так кликнуть, сервов-то?» «Да дотащу — помотал головой Игорь. «Да койки сам. Дальше пусть сама. Большая девочка». Поднявшись на ноги, пол под ним немедленно покачнулся, Игорь, закинув руку Тая себе на шею, поволок ее к лестнице на второй этаж, стараясь не обращать внимания на ее сонное бормотание. Вернувшийся за стойку мороз облегченно выдохнул, когда парочка, преодолев ступеньки, скрылась в коридоре. Выждав еще немного, он, приоткрыв дверь кухни, что-то негромко произнес. И когда оттуда вышел давишний официант, негромко произнес. «Вот что пошлый. Завтра. Нет, сейчас. Прямо сейчас. «Сбегай до Блохолова! Пусть он за ними!» Мороз посмотрел на лестницу, и официант понятливо кивнул. «Проследит! Только аккуратно, как он умеет!» «Понял, начальник, сделаем!» Кивнув, официант принялся стягивать фартук. «А что такого, начальник? Новички же!» «Пусть Блохолов проследит!» — медленно повторил Мороз. «Что-то не нравятся они мне!»